7. Они прошли через ротонду, двери которой вели в разные «где» и «когда». Добрались до широкого коридора с надписью на стене «Приготовьте оранжевый пропуск. Синий пропуск недействителен». Чуть дальше по коридору, неподалеку от макасина освещенного одной из немногих еще работающих флуоресцентных ламп, увидели еще какую-то надпись на выложенной кафелем стене и завернули в коридор, чтобы ее прочитать. «Роланд, Сюзанна, мы отправляемся в путь. Пожелайте нам удачи. Мы желаем удачи вам. Да благословит вас Бог. Мы никогда вас не забудем». Под общим посланием они подписались. Фред Уортингтон, Даня Ростова, «Тед Бротиган» и «Динки Эрншоу». Под именами были еще две строчки, написанные другой рукой. Сюзанна предположила, что писал «Тед», и после прочтения глаза ее наполнились слезами. «Мы идем искать лучший мир. Возможно, такой же найдете и вы». «Бог любит их», — у Сюзанны сел голос. «Пусть Бог любит и хранит их всех». Хранит их? Послышался тихий, даже застенчивый голосок, источник которого находился у левого сапога Роланда. Они посмотрели вниз. Решил снова заговорить, сладенький? Спросила Сюзанна, но на это Ыш не ответил. Прошла не одна неделя, прежде чем он произнес хоть слово.